А потом, переняв манеру Костенко, наговаривал разного рода версии на диктофон, чтобы утром заново прослушать тебя, отбросить ненужное, а то, что покажется интересным, разбить по костенковским секторам и начать отрабатывать каждую деталь. Дело о расчлененном трупе моряка, обнаруженном в лесу под Бреслау, искали, как казалось тогда, невероятно долго, хотя ушло на это всего 4 дня. Получив из прокуратуры папку тугого картона в пять вечера,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 «Но ведь тогда эвакуация была. Как же было на ново не запросить, а? Ведь могло дом разбомбить, могли еще из Сибири не вернуться». «Твой папа тоже в сорок м погиб?» — спросила Саша. Тадава, не ответил, снял трубку. «Алло, добрый вечер. Это Тадава из Угроз Союза. Пожалуйста, срочно дайте мне адреса и телефоны всех Шаховых Павла Владимировичей, а также женщины Серафимы Николаевны, возможно, с такой же фамилией». После этого лишь обернулся к Саше. «Труп рубили топором», — сказала Саша.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 «Это наш Игорёк», — сказала женщина и ласково погладила мягкой ладонью фотографию, взятую Тадава из дела. «Его убили в Бреслау». «А рядом с ним кто, Серафима Николаевна?» — спросил Тадава. «Это Мичман Громов. Его тоже убили в Бреслау». «Лидочка погибла там же, а Гриша Миленко пропал без вести. Так его мама нам ответила». Часть третья В колхоз Светлый Путь Осташковского района участковый Гришаев приехал вечером следующего дня. С копией той фотографии, на которой были сняты Игорь Северский, Шахов был его дедом по матери Мичман Василий Громов, сестра милосердия Лидия Женова и Григорий Миленко. Конечно, Гриша, ответила старуха Миленко, это и есть мой сын. В ее избе покосившейся два окна забраны фанерой. Было холодно, не прибрано, почти пусто. «Так что же он так и не приехал?» Спросил участковый. «Бумага за место него приехала, что он без вести пропал. Вроде бы, значит, в плен отдался. И пенсии мне за него не платили, и помощи не было. Муж помер, не убиля, помер. Тоже без пенсии осталось. А Гришенька? Сейчас-то уже забылось, а раньше, как на змею глядели. У других по-честному погибли, а мой виж без вести. А что приехал-то?»